Глава 3. Тягостный путь. Истинный друг. Перед судом. Вопрос. цветы обвиненного. Дама в голубом. Донесение агента. Это вы, убийца. Жандарм открыл дверь и повелительным жестом пригласил молодых людей выйти. На улице другой жандарм с трудом сдерживал шумную толпу. При виде поля и Леона раздался дикий рев. «Убийцы! Вот они, негодяи! Бандиты! Смерть им! Смерть убийцам!» Особенно яростно отличались женщины, готовые бить и всячески мучить мнимых преступников. Наконец они прибыли в мэрию, где уже находился следователь и помощник прокурора республики, приехавший из Версаля, и мировой судья из Сен-Жермена. Ридон нежно обнял своего друга и прошептал несколько слов утешения. «Ну, довольно!» – положил конец их беседе жандарм. Ридон дружески протянул ему руку. Он был знаком со всеми и находился в наилучших отношениях с магистратом. Пользуясь благополучным случаем, он живо отвел в сторону своего знакомого и шепнул ему на ухо. «Поверьте, вы страшно заблуждаетесь. Даю вам честное слово, что Фортен невиновен». «Я очень бы желал этому верить, но мы арестовали его, имея важную улику». «Какую же?» «Это я не могу сообщить». «Хорошо, но дадите вы мне возможность исследовать дело». «Охотно». «Тогда прикажите предоставить мне свободный доступ в дом, где совершено преступление». «Это можно». «Благодарю. Я не останусь долгу. Советую вам не горячиться, чтобы не попасть в оплошность и не повредить делу. Ещё раз благодарю вас. Через два часа после завтрака мы будем допрашивать обвиняемого. Вы придёте? Да-да, до свидания». Теперь в зале остались только трое судей. Писарь, жандармский унтер-офицер и Леон Фортен. Следователь приказал жандарму удалить в коридор и не выпускать никого. Потом учтиво предложил подсудимому сесть и приступил к одному из тех ужасных допросов, какие приводят в замешательство даже невинных числом, неожиданностью и странностью постановкой вопросов. Сначала следуют имена, прозвания и занятия. Фортен Леон, 26 лет, доктор наук, препаратор Парижского факультета. Получает содержание 150 франков в месяц. Живет у родителей в мезон лафите Ездит по делам 3-4, иногда 5 раз в Париж. Имеет абонементный билет третьего класса западной железной дороги. Пока писарь заносил эти сведения на бумагу, следователь впился глазами Фортена и спросил его, «Знаете вы, господина Гранье?» При этом вопросе, по-видимому, ничего общего не имеющим с преступлением на улице Святого Николая, Фортен явно покраснел и в замешательстве отвечал, «Да, я знаю господина Гранье, но очень мало. Я с ним говорил лишь однажды, при затруднительных или, скорее, смешных для себя обстоятельствах». Ха. «Сообщите, пожалуйста, эти обстоятельства. Охотно». так как это единственное свидание не оставило во мне ни стыда, ни упрека. Я изобретатель и очень бедный. Нуждаюсь в большой сумме денег с целью внедрить открытие, долженствующее произвести экономический переворот во всем мире. Я ходил на прошлой неделе просить эту сумму у господина Грандье. «А как она высока?» – спросил небрежно следователь. «Пятьдесят тысяч франков». Услышав такой ответ, судейский чиновник слегка повел глазами и закусил губу, как человек, начинающий убеждаться в справедливости своего предположения. «Итак, вы хотели занять пятьдесят тысяч франков у Гранде?» «Да, хотя эта попытка оказалась величайшую из глупостей, когда-либо сделанных мною». Тогда следователь перешел к другому. «Где вы были вчера в полдень?» «В лесу». «Когда завтракаете?» «В 12 часов, так что я должен был бы находиться в это время дома, но я вернулся против обыкновения только к часу». «Зачем же вы изменили своей привычки «Я шел своей обычной дорогой, как вдруг увидел вспененную лошадь бессадника. Напрасно пытался я ее остановить. Я был отброшен и сбит с ног». «Сколько было времени тогда?» «Четвертью первого». «Когда же вы могли вернуться к родителям?» «Для этого потребовалось бы около десяти минут». «Почему же вы вернулись через час?» Вторично Леон Фортен покраснел и обнаружил волнение. «Отвечайте мне с полной откровенностью», — прибавил следователь. «Скажите всю правду!» «Уверяю вас, что я занимался очень невинным делом, совершенно чуждым печальному предмету, о котором мы говорим. «Я забочусь о ваших же интересах». Фортен, сделав над собой усилие, начал. «Хорошо. В тот момент, когда встретилась лошадь, у меня в руке был букет из фиалок и первоцвета. Одной свободной рукой я не мог удержать лошадь, и мой букет очутился у нее под копытом. Из-за этого я должен был набрать свежих цветов. В ответ на это следователь иронически улыбнулся, слегка пожав плечами. «Можете вы сказать, кому предназначались эти цветы?» «Нет», – возразил с твердостью Леон, – «не могу и не хочу». «Подумайте, каким важным последствиям может повести ваше умалчивание при изложении этой малоправдоподобной истории. Это мой секрет, и вы его не узнаете». «Как угодно. Встретили ли вы...» «Кого-нибудь по дороге?» «Никого, сколько мне известно. Или я не обратил внимания ни на кого. Может быть, я даже прошел мимо нескольких человек и не заметив их». «Однако вас видели». «Возможно, я не прятался. Впрочем, видевшие меня могут подтвердить справедливость моих слов». «Да, без сомнения, но не всех». При этом следователь наклонился к писарю, после чего тот положил перо и быстро вышел. А через несколько минут вернулся в сопровождении шелковой Нати и Бабочки, двух помощниках Жерве, все еще одетых один рабочим, другой служащим западной компании. «Узнаете вы этого господина?» – обратился без всяких опиняков следователь к Бабочке. «Да, я встретил его вчера в лесу, когда мы увидели лошадь своего начальника, бедняжки Жерве». «Мой товарищ, шелковая нить, овладел лошадью и поехал на ней в Мизон-Лафит. Я же возвращался пешком, когда заметил господина, находящегося теперь перед вами. Он привлек мое внимание, потому что шел быстро и казался взволнованным, но особенно меня поразила его запачканная пылью одежда и помятая шляпа. Удивленный исчезновением своего начальника, я искал причины этого исчезновения – и, увидя незнакомца, так мало походившего на гуляющего, принялся за ним следить. Он достиг мизон-лафита, и я видел, как он шел вдоль решетки богатой виллы, и, наконец, остановился и положил за столбом букет, который держал в руке. После этого он удалился от виллы, причем я следовал за ним на расстоянии почти двухсот метров, однако мне удалось заметить очень элегантную даму, одетую в голубое, под белым зонтиком, которая торопливо взяла букет. «Вам известно название этой виллы?» «Оно обозначено золотыми буквами на белой мраморной доске, э, находящейся над главным входом. Это вилла Кармен». господин Фортен, что скажете на это?» — спросил в сироне исследователь. «Скажу, что это показание шпиона, которому нечего здесь делать». «Ответил раздраженный молодой человек. При слове шпион, неосторожно сорвавшимся с языка Леона, полицейский агент побледнел и бросил на него гневный взгляд. По знаку следователя он продолжал. «Тогда я проследил за этим господином до его дома и узнал, кто он такой. Потом мы занялись Жерве, которого нашли вечером того же дня в Сен-Жерменском госпитале в отчаянном положении». Он не узнал нас и не мог дать никаких показаний относительно нападения, жертвой которого стал. «Вы продолжаете думать, что здесь было преступление, а не случайность?» «Преступление. Утверждаю это. Кроме того, заявляю, что этот господин, занятый в лесу собиранием маргариток и находившийся так близко от места преступления, причастен к нему». Тут Леон Фортен потерял свое обычное хладнокровие и порывисто вскричал. «Что же случилось? И чего вы хотите от меня? Как вы арестовали меня без всякого основания? Как убийцу? И вот явился этот человек, и под предлогом, что я собирал цветы в лесу, обвиняет меня в другом убийстве. И ваша совесть, господа пристрастные, справедливые люди, не возмущается? Вы допускаете, что человек... ознаменовавший свое прошлое славной работой и неподкупной честностью, может сделаться преступником в один день. Это чудовищно! Я протестую против оскорбления, нанесенного моей чести!» В ответ на это следователь молча вынул из кармана небольшой пакет, завернутый в газетную бумагу. Потом развернул бумагу и открыл маленькую записную книжку, снабженную карандашом и каучуковой тесьмой. «Узнаете вы эту книжку?» сказал он ледяным тоном, показывая ее фортену. «Да, потому что она принадлежит мне», отвечал последний без малейшего колебания. «Я потерял ее вчера, вероятно, в лесу, когда был сбит с ног лошадью». «Так, а можете вы объяснить происхождение кровавых пятен на переплете и некоторых листках?» «Очень легко. Я изучаю на морских свинках новое анестезирующее средство, и когда произвожу вивисекцию над этими маленькими животными, то заношу наблюдение в эту книжку. Я работаю быстро, рук не мою в это время, и не могу таким образом избежать пятен на книжке. Вот вам истинная правда». «Вы лжете и бессовестно нагромождаете обман на обман. Я говорю правду». «Мотив ваших преступлений – непомерное честолюбие. Вы просили пятьдесят тысяч франков у Гранде. Он отказал вам. Тогда вы подвергли этого несчастного шантажу и страшным угрозам, доведшим его до самоубийства. Я? Шантаж против него? Но это клевета! Молчите!» «У нас в руках ваши письма. Чтобы запугать Гранде, «И починить его своей воле вы совершили убийство на улице Святого Николая». «Мои письма! Мои письма!» – пробормотал Фортен. «Я никогда не писал Грандье». «Да, ваши письма с красной звездой, почерк которых поразительно напоминает почерк вашей записной книжки. А эта книжка для заметок. Вы не в лесу ее потеряли? Знаете ли вы, где она была найдена?» У постели вашей жертвы на улице Святого Николая. Глава 4. Редон принимается за дело. Первые доказательства. Труд паука, западня. Это англичанин. Луч света. Возвращение в Париж. Задержание багажа по телефону. Удар ножом. Допрос продолжался еще недолго. От измученного Леона Фортена не услышали ничего. Только негодующие возражения. Затем весь судебный персонал позавтакал с аппетитом, ничуть не пострадавшим от утреннего волнения. Это заняло добрых два часа, и ни одной минуты из них Полеридон не потерял бесполезно. Получив разрешение товарища прокурора, он помчался к дому, где было совершено преступление. Там у входа стоял жандарм, не пропуская никого без формального приказания. Все помещение состояло из маленького домика, расположенного между двором и садом, с прачечной, каретником и дровяным сараем, упиравшимся в забор, и занимало около 120 квадратных метров. Строение и забор находились в плохом состоянии. Видно было, что хозяин не заботился об их поддержании. Это был мужчина старше 50 лет, оригинал, избегавший общества и слывший невероятно скупым. С ним жила старая 70-летняя ключница, глухая и наполовину калека. Близ трупа, строгий и трагический силуэт которого обрисовался под запятнанным кровью одеялом, дежурила монахиня. Репортер прежде всего тщательно осмотрел наружную стену забора, причем его внимание привлекли кусочки черепицы, валявшиеся под лестницей. Черепица на верхней части стены – действительно оказалась облупленной, и под лестницей виден был след ног, сильно упиравшихся в землю. Следы были совершенно свежие и отчетливые. «Здесь убийца проник во внутрь ограды», подумал репортер, изучая отпечатки ног со вниманием краснокожего, вступившего на стезю войны. Стена не выше двух с половиной метров, и он мог перескочить ее без всякой опасности для себя. Еще утром репортер решил, что убийца пробрался в дом, разбив стекло террасы. Но он не заметил тогда ни малейшего ее повреждения. Теперь же он подошел к стеклу и стал его внимательно рассматривать. Оказалось, что оно было вырезано алмазом. И до такой степени искусно, что Ридон покачал головой и пробормотал. «Чистая работа!» Орудиями послужили, очевидно, кусок смолы и алмаз, используемый стекольщиками. Преступник, смягчив предварительно смолу в руках, прилепил ее на середину стекла и около замазки обвел алмазом. Потом левую рукою схватился за кусок смолы, сильно приставший к стеклу, а правой стал тихонько ударять по последнему до тех пор, пока оно не отделилось почти без всякого шума. Благодаря крепко державшей его смоле, стекло не упало, и открылся свободный проход. Редон скоро нашел и самое стекло. Оно находилось вдоль стены под окошком, и было почти совсем скрыто кустом ревеня. Он поднял его и осмотрел все четыре стороны. Тут все было сделано опытной рукой. Затем взгляд его остановился на куске смолы, и радостное восклицание вырвалось из груди. Два темных, слегка волнистых волоса, длиною по крайней мере 15 сантиметров, пристали к смоле. При этом открытии в голове репортера сейчас же сложилась такая гипотеза. Человек, вынувший стекло, имеет длинную бороду, волосы из которой остались на смоле во время проделанной операции. Отпечаток ног и эти волосы «Вот уже в моих руках недурная парочка доказательств. Крайне необходимо получить отпечаток следов». С этой мыслью он вышел из ограды и сказал дежурному жандарму, «Я вернусь через минуту. Дайте мне, пожалуйста, адрес гипсовой лавки». Получив адрес, наш добровольный сыщик побежал в лавку, купил там полмешка гипса, взял лопату и бегом же вернулся к месту преступления. Здесь, накачав у колодца воды и отыскав в прачечную маленькую кадушку, он принялся растворять гипс, не обращая внимания на покрывшие его одежду-брызги. Когда раствор приобрел известную густоту, он наполнил им обе выемки, образованные ногами ночного посетителя. Заинтересованный жандарм, переставший уже считать помешанным этого элегантного молодого человека, подошел к нему и сказал... «Ну и хитрец же вы, сударь!» «Вы поняли?» «Да, и полагаю, что эти куски будут иметь в глазах суда немаловажное значение». «А вы согласитесь письменно удостоверить тождество их со следами?» «Конечно, как и все, что вам удается открыть здесь для выяснения дела. Благодарю, вы храбрый и благородный человек». Пока Гипс затвердевал, Ридон отправился в комнату, где лежал труп. Он почтительно раскланялся с монахини, читавшей молитвы над покойником, объяснил ей мотивы своего присутствия и приступил к исследованию. Внутренность жилища, как и наружный вид его, не отличался привлекательностью. Везде лежала пыль и тянулась паутина. Одного из прилежных ткачей последний репортер увидел в складках балдахина, осенявшего кровать. Он заботливо исправлял свою паутину, попорченную, очевидно, не особенно давно. Может быть, в момент преступления убийца наклонился над кроватью несчастного старика, потом быстро выпрямился и порвал паутину. Редон попробовал даже воспроизвести эту сцену, как она представлялась его воображению, и нашел, что человек одинакового с ним роста должен был непременно задеть паутину. Таким образом, серия его доказательств пополнилась еще одним. Осмотр мебели и пыли не дал никаких результатов, так что репортер собрался уже уходить, как вдруг нога его задела что-то твердое. Он наклонился и поднял пуговицу. Простую пуговицу от панталон. Но Ридон знал, что при... производстве следствия нельзя пренебрегать никакой мелочью. Как бы ничтожно, она не казалась на первый взгляд. Он осмотрел пуговицу и заметил, что она была оторвана с силой, так что при ней остался кусочек материи. Сама по себе пуговица была довольно широкая, очень крепкая, имела особенную форму и надпись «Баров Т. Лондон». Очевидно, имя портного и его место жительства. Итак, сделал заключение Ридон. Ночью или утром здесь был мужчина, заказывающий свои костюмы в Лондоне. Не думаю, чтоб это был кто-нибудь из судейских или мой бедный Леон, черт возьми. Что если убийца англичанин? Надо посмотреть ноги. Он крепко завязал в уголок носового платка пуговицу и быстро спустился в сад. Гипс был тверд, как камень. С бесконечными предосторожностями Редон разрыхлил землю, не жалея ногтей. И скоро в его руках очутились два великолепных отпечатка, воспроизводившие с замечательной точностью все детали обуви. Не было сомнения, что ботинки английской работы, а нога длинная, плоская и узкая. Словом, характерная нога англичанина. Репортер торжествовал. В его руках находилась уже руководящая нить. Правда, очень непрочная и предположительная, но все-таки нить к разгадке тайны преступления. «Ну», — говорил он, потирая руки, — «ошибка ясна. Это англичанин, и я найду его. Искать можно только в Сен-Жермене. И так живее туда». Не теряя времени, он направился к извозчику за каретой. а пока запрягали, стряхнул пыль и постарался привести в порядок свой туалет. Заботливо и извёстку, он нашёл ещё минуту сочинить следующую записку товарищу прокурора. «Не имею возможности присутствовать при допросе. Я напал на след совершенно чуждый вашему. Завтра подробности к вашим услугам. Берегитесь ловушки. Ваш Редонт». Затем он крупную рысью мчится в Сен-Жермен. По прибытии туда наш следователь первым делом обходит все отели, начиная с самого шикарного павильона Генриха IV. Его появление в знаменитом отеле как человека, известного директору и части служебного персонала, вызывает только любопытство. Он отводит директора в сторону и, дружески пожимая его руку, спрашивает нетерпеливо. Не остановился ли у вас, джентльмен, приблизительно такого же роста, как я, с длинной темной бородой и ногами поистине английского размера? У нас был только один англичанин, подходивший под ваше описание. Довольно-таки неопределенно, но... Он уехал? Да, три часа тому назад. Черт возьми, а не оставил адреса? Он отправился, насколько я мог догадаться, в Лондон. «Не можете ли вы, по крайней мере, назвать его?» «Охотно. Его зовут Фрэнсис Барнетт. Он прибыл из Индии и останавливался здесь только на две недели». «Благодарю. Как досадно. Мне крайне необходимо было видеть его по одному делу. Но, может быть, я могу видеть человека, обслуживавшего его?» Такому важному клиенту, как Пол Ридон, неловко было отказать. Директор велел позвать лакея Феликса. и предоставил его в распоряжение репортера. Когда они остались одни, Ридон вынул из кармана два лондора, опустил их в руку слуги и сказал, «Вы знаете, Феликс, что у меня иногда являются странные фантазии». «О, барин волен иметь фантазии, какие ему заблагорассудятся!» Репортер продолжал легкомысленным тоном, хотя сердце со страшной силой убилось у него в груди. «Сегодня утром мне попалась пуговица в таком месте, где она не должна быть. Я подозреваю, что владелец ее господин — барнет и это глубоко интересует меня». Лакей улыбнулся и наклонил голову, как человек, привыкший понимать все с полуслова. «И мне думается, Феликс, — прибавил Ридон, — что профессиональная тайна не помешает вам сообщить мне, насколько основательны мои подозрения». Впрочем, вот и само доказательство преступления. Он развязал уголок своего платка, вынул оттуда пуговицу и показал ее слуге, который тотчас же ответил. «Вы правы, это пуговица от одежды господина Барнетта, и я видел у него такие же, с такой же точно надписью «Барров Т. Лондон». «Я утверждаю это с тем большей уверенностью, что сегодня утром господин Барнет, заметив, что недостает у панталон одной пуговицы, просил меня пришить ему другую на это место, которое, впрочем, было вырвано вместе с пуговицей». Эти слова чуть не свели с ума Ридона. Но он сдержался и произнес, не то смеясь, не то сердясь. «Вот видите, какой плут этот англичанин!» «И выглядит верно хуже меня». «Еще бы. Ему около 40 лет. Он высок, напоминает боксера и носит дымчатые очки». «Так он уехал?» «Да, сударь». «И забрал свои сундуки, чемоданы». «Чемодан и три английские ивовые корзины, покрытые просмоленым полотном». «Хорошо, благодарю. Держите, Феликс», – сказал Ридон, вручая третий лундор-слуге, рассыпавшемуся в благодарностях. Узнав все, что ему было нужно, Редон вышел из павильона, заплатил за карету и помчался на станцию. Поезд только что отошел, пришлось около получаса дожидаться другого. Кстати, репортер вспомнил, что кроме чашки чая у него ничего не было во рту целый день. А время близилось к четырем часам. Он съел два сэндвича, выпил стакан Малаги, выколил сигару И вскоре покатил Париж. Пятьдесят минут спустя поезд остановился на станции Сен-Лизард. Справедливо полагая, что путешественники, едущие из Сен-Жермена, редко сами заботятся о багаже, он опросил сейчас же всех носильщиков, не принимали ли они вещей у господина, похожего на Барнетта, владельца трех ивовых корзин. Никто такого не видел. Редон, однако, не потерял мужество, пометуя, что терпение — необходимая черта всякого следователя, и продолжал расспрашивать щедро, давая на чай, и в конце концов добился признания, что господин высокого роста с бородой, похожий на англичанина, вышел на станции, но только с двумя корзинами. «Это он», — сказал себе Редон. «Но где же третья корзина, а? «В кладовую!» При помощи денег, открывающих все двери, он проник в кладовую и сейчас же узнал корзину. Сомневаться было невозможно, так как на ней значился адрес «Фрэнсису Барнетту, Лондон». «Однако я играю сегодня счастливо», — подумал репортер. «Теперь к телефону». Он вошел в телефонную будочку и позвонил. Прошу соединить с Версальским судом. Прошло несколько минут. Кто вы? Поль Ридон, журналист. А вы? А, это Ридон. Я прибыл из Мизон-Лафета с нашим пленником. Он упорствует. Но он виновен. Не пытайтесь что-либо сделать в его пользу. Убийца, мой дорогой прокурор, англичанин по имени Фрэнсис барнет И завтра я докажу вам это». «А пока прикажите задержать сундук, принадлежащий сэру барнату и находящийся в кладовой на станции Сен-Лизар. А затем, кроме того, необходимо навести справки во всех отелях и арестовать этого барната приметы которого сообщаю. Наконец, вы должны еще приказать охранять станционные двери. Ответственность за все эти меры я беру на себя. А что касается моего бедного друга Фортена... «То не пройдет и трех суток, как вы первый заявите о его невиновности. До завтра. В девять часов я буду в Версале». «Норидон, вы с ума сошли!» «Сделайте то, что я вам сказал, и будете благодарить меня на коленях. Слышите ли? На коленях! Прощайте!» «Я собираюсь заявить во всех журналах о юридической ошибке, но спасая в вас лицо, как говорят китайцы». После этого Ридон... возвратился к себе наскоро почистил костюм и с аппетитом пообедал вечером он побывал в нескольких редакциях и к часу вернулся на улицу рожфуко где занимал домик расположенный в саду отослав кучера он позвонил вошел произнес свое имя перед сторожкой и направился к своему жилищу недалеко от последнего На него набросился какой-то человек. Блеснула сталь, и лезвие кинжала с поразительной быстротой погрузилось в тело Ридона. Он почувствовал сильную боль в груди, потом ледяной холод. Кричать он уже не мог. Хотя в мозгу его еще успела пронестись мысль. «Бедный Леон, кто за тебя заступится?»